Глава о д и н н а д ц а т а О благовременном употреблении слова. Таковы главные из добрых дел, описанные нами не в соответствии с собственному величию добродетели, но соразмерно с нашими силами. Следующие же за сим добродетели, какими обыкновенно украшаются нравы, всякие, думаю, без труда увидятся. Таково, например... благовременное употребление слова и произношение оного на пользу. Полезным же будет или беседовать о добродетели вовремя, или вести речи по настоятельной и неминуемой нужде, или вообще для созидания слушателей о прочих речей, как излишних и бесполезных, избегать».